Я к вам, постоялиц, ш е п е л я в и л а бабка, постоялиц, постоялиц, понял это слово Горохов, мне ё з г и вас посоветовала, а Карлица это, ну да ей бог здоровья, Карлица, кажется, он опять ее плохо понимал, маленькая, маленькая, старуха показала рукой, что речь идет о невысоком человеке, да, да, она, согласился Горохов, маленькая.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 Степняк, степняку с м е х а е т с я геодезист. Зря он расхвастался. Знал бы, так молчал бы. А звать т о тебя как сынок? Поинтересовалась старуха. Андреем, бабушка. Андрюша, сынок, попрошу тебя о деле. Больше попросить мне некого. Начинается. Раз ты степняк, то для тебя это дело легкое, сделаешь. А что за дело, бабушка?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 Ладно, бабушка, произнёс он. Где твоя сеть? к о ф р с шестью полутораметровыми пластиковыми штангами тонкая мелкая сетка длиной метров сто и шириной метр. Всего пять килограммов. Он закинул его на плечо. Ну, куда идти-то? Идёшь, идёшь вдоль трупа-то преснителя по дороге к озеру. Бабка вывела его к дороге. Идёшь ровно километра, а как пройдёшь, так возьмёшь тридцать градусов южнее. Еще километр пройдешь, но может чуть побольше. Там найдешь мой столб. Запомни, 1 0 6 т й Ты не заблудишься. Там везде столбы. Мой участок 1 0 6 й Понял я? Сказал Горохов. Она еще что-то ш е п е л я в и л а но он ее уже не слушал. Пошел по дороге на восток к озеру. Быстрее начнешь, быстрее закончишь. п л ю с 51. Солнце почти в зените.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 Нельзя задумываться, когда уходишь в степь, ни на секунду нельзя. Даже если это степь соседняя с городом низенький бархан, тут уже может поджидать опасность. А он от жары, наверное, или от недосыпа, совсем потерял б д и т е л ь н о с т ь и вздрогнул, когда с шумом и раздраженным криком, с х л о п а н е м крыльев из тени бархана рванул на восток здоровенный казадой.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 Просто проникал в н у т р ь т е б я с низкой вибрацией и оставался в голове, вызывая волнение близкое к панике. г и д е з и с т скинул к о ф р с с е т ь ю на песок. Он знал, что это. Он пошел на звук, стараясь не шуметь, даже песком не скрипеть, забираясь на бархан. Оружие тоже можно было оставить на песке. Если он прав, то толк у от оружия не будет никакого.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 н о р а или д ы р а неважно д ы р а была такая что кулак взрослого мужчины легко мог туда проникнуть внутрь только одно существо могло копать норы в барханах и это существо было опаснее с к а л о п е н д р опаснее белых пауков или величественных варанов паука нужно просто заметить и раздавить скалопендру опередить как и варана их можно пристрелить а от этого зверя не отстреляешься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 Его дело маленькое. Он скажет, а там пусть сами решают, что делать с роем. Горохов с л е з с Бархана нашел свой кофр с сетью и пошел дальше на юго-восток искать столб номер 106. На Барханах начали появляться сети. Он издали их видел. Да, тут места саранчевые пошли, и столбы с цифрами на них стали появляться. Стал бы были старые, стоящие в кривь да вкось, сети становилось все больше. Он сначала нашел 1 0 3 й столб, потом 1 0 7 седьмой, немного подумав и побродив чуть-чуть по в с ё еще раскаленным барханам, он нашел нужный ему бетонный столб с облупившимися цифрами 106. Место у бабки было неплохое, хорошее место. Пыли вокруг больше, чем песка.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 Хоть и испарений из-за поверхностного слоя а м ё б от него мало, но перепады температуры и давления тут существенные. Резкие порывы ветра по вечерам тут весьма вероятны. Горохов сделал все на совесть. Сеть была натянута на штанги хорошо. Саранча к утру будет. о Смотрев работу, хотел уже уйти, да увидал двух мужичков. Тоже в жару припёрлись сети ставить. Они ему помахали. Он ответил: сошлись, поздоровались, познакомились, закурили. А мы думаем, кто такой? Опять п о л ы н ь ю промышляет кто-то. Говорил один из них, тот, что постарше. Да нет, сеть поставил. Бабка Павлова меня попросила, сказала, что бесплатно переночую у нее за это. Э, ну да, 1 т о ш е с т т это Володьки Павлова покойного участок.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 Так на север от дороги лучше не ходите. Там отбитые ошибаются. Застрелят и за понюх полыни. Да, да, подтвердил второй. Подумают, что вы за их п о л ы н ь ю пришли. Опасно там. Застрелят сразу. Они побросали окурки, пожали друг другу крепко руки и разошлись.